мику и «Дарветер» долго плыли по темной воде у восточного берега, пока не нашли плоский каменный выступ, куда «Дарветер» вытолкнул мику Потревоженные чайки носились взад и вперед, удары волн передавались через скалы, сотрясая массу андезита. Ничего, кроме голого камней и жестких кустов, ни малейших следов зверя или человека. Пловцы поднялись на верхушку островка,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 Мне тоже кажется, что там всегда можно найти интересное сделать открытие. тогда зачем вы работаете в степи? Это не просто. Для меня море такая большая радость, что я не могу быть все время с ним. нельзя слушать любимую музыку во всякое время так и я с морем Зато встречи с ним драгоценны. Да ветер утвердительно кивнул так нырнем туда, Он показал на белое мерцание в глубине. Мейко подняла и без того приподнятые у висков брови. «Разве вы сумеете?» «Вот не меньше 25 метров. Это только для опытного ныряльщика». «Попытаюсь. А вы?» и Вместо ответа Мейко встала, оглядевшись, выбрала большой камень и подтащила его к краю скалы. «Сначала дайте мне попробовать с камнем».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 А девушки не было и следа. Он стал, в свою очередь, искать камень для груза, соображая, что ему надо взять гораздо больше. Только что он поднял сорокакилограммовый кусок андезита, как появилась миико. Девушка тяжело дышала и казалась сильно уставшей. «Там, там конь!» Едва выговорила она. «Что такое? Какой конь?» Татуя огромного коня. Там, в естественной нише. Сейчас я посмотрю, как следует. Мико, это трудно. Мы поплывем обратно. Возьмем водолазные аппараты и лодку. О, нет, я хочу сама, сейчас. Это будет моя победа, а не прибора. Потом позовем всех. Только я с вами. ветер ухватился за свой камень. Мико улыбнулась. Возьмите меньше, вот. И как же с дыханием?